рухнул на самоубийцу. Радур, конечно, вскочил. Увидел задранную голову Селенцова с пульсирующим пулевым отверстием выше горла. Содрогнулся. Конец. Шеф, чтоб взять агента, жизнью рисковал. А он, Дорин, все испортил. На старшего майора Егор боялся и смотреть. — Что-то он сейчас скажет, — Октябрьский сказал задумчиво. — Да... Не соблазнился почками-листочками наш любитель природы. — Что ты, Дорин, съежился? — Правильно действовал. Больно у него реакция хорошая. — Жалко. — Ну, заглянем в гости к Бабе Еге. Что там с рацией? Варшиво было с рацией. Остались одни обломки. Судя по следам, связной расколотил передатчик пистолетной рукояткой. — Шеф! Угрюмо произнес Егор в нарушении всякой субординации. «Как вы могли так под пулю лезть? Ладно, я, младший лейтенант. А если из-за каждого связного старший майор госбезопасности станет жизнь класть?» «Это не каждой связной». Это был ход к Лассеру, а стал быть, ключик ко всей германской затее. Очень серьезно ответил Октябрьский. «Тут очень, возможно...» Судьба нашей Родины на карту поставлена. И потом, Егор, я человек суеверный, предсказания верю. Мне в четырнадцатом, перед той войной, цыганка нагадала, что я ровно в полдень умру, а сейчас уж без пяти два, и подмигнул. Итоги операции на девичьем поле были хуже некуда. Трое сотрудников мертвы, пятеро ранены. Сиренцов продал свою жизнь дорого. Если у вас, сара, такие связные, таков же он сам? спросил Егор. Глядя, как уносят мертвых товарищей. Октябрьский только нахмурился. Видимо, думал о том же. Товарищ майор, рации вызывает. В маршрутке шеф приложил куху головной телефон. Немного удивился. Григорян, ты кто такое? Даже в трех шагах было слышно, как дрожит и срывается голос Деменовича. — Товарищ старший майор, виноват, не досмотрел. Главное, он спокойный был, щей поел, добавку просил, а сейчас захожу. Он в серванте стекло сломал и осколком себе по горлу. — Это деминович про Степана, — ахнул Егор. — Хорошие дела, — оборвал шеф писк наушников — Я ведь говорил, паршивый ищи у И отсоединился. Он еще может шутить. Связной мертв, передатчик разбит, а теперь еще и радиста нет. Полный провал по всем направлениям. Рация снова замигала. Октябрьский слушает. Тускло сказал шеф. — Ну что у тебя, докладываем? Нарком. Глава восьмая. Девятичасовые новости. Сбоку было видно, как у старшего майора захотели желаки. «Плохо», — сказал он после секундной паузы. «Провал. Живым не взяли, и рацию успел расколотить. Одной из машин была вмятина на бампере. Объект обратил внимание и сделал выводы. Это еще не все». Радист Карпенко, которого держали на Кузнецком, покончил с собой. Я недооценил его. В общем, кругом виноват. Готов нести ответственность. Егор с трепетом ждал, что ответит нарком. Наушника наушниках долго было тихо, и от этого Дурину стало совсем страшно. В чем виноват? За что ответственность? Стальной нитью завибрировал далекий голос. Радист был поручен Григоряну, он и ответит. Думаю, достаточно будет дисциплинарного взыскания. Если человек решил всерьез убить себя, помешать ему трудно. А вот умятина на бампере — это хуже намеренного вредительства. Чей автомобиль? Младшего лейтенанта Лялина, служба наружного наблюдения. Подсуд. Расстрелять, чтоб другие помнили. Эти слова сам произнес без гнева. Очень спокойно, даже рассеянно, будто думал о другом. Без нас уже расстреляли, — мрачно ответил Октябрьский.